Глава четырнадцатая пленник Меня не оглушило, не полило крылья, иначе я бы упал в море и погиб. Спасся я благодаря тому, что вешу неполных четыре фунта. Взрывная волна просто подбросил меня как пушинку, высоко-превысоко. Я увидел сверху обломки двух кораблей, увидел волны сплошь в кусках дерева и черных точках человеческих голов. Если б я умел, то зарыдал бы, а так просто закричал. Меня неудержимо влекло к месту трагедии. Я перевернулся, сложил крылья и устремился вниз. Не буду описывать, что я там увидел. Для этого я слишком люблю людей и слишком неравнодушен к их страданиям. Скажу лишь одно. Единственным облегчением для меня было то, что среди уцелевших Руперта Грея я не обнаружил. Должно быть, он погиб мгновенно. Его противнику, испанскому адмиралу, повезло меньше. Контуженный и обожженный, он отчаянно плыл саженками в сторону берега. Его надменное горбоносое лицо было искажено ужасом, а сзади сеньора настигали две акулы, уже перевернувшиеся брюхом кверху для атаки. Я сделал дугу в воздухе, снова взмыл вверх и полетел прочь от этого месива. Мое сердце рвалось на части. Из многих сотен жизней, так страшно оборванных судьбой, я горевал только об одной — Сколько времени пробыл я с капитаном русалки? Самые большие полчаса. Но у меня было ощущение, что я знал его долгие годы, и что от меня оторвали бесконечно ценный кусок бытия. Да что я? Весь мир, будто померк, и утратил один из самых прекрасных своих оттенков. Таково уж свойство истинно красивых людей». Стоит им исчезнуть, и вселенная тускнеет. «Какое несчастье! Какой удар! Какая невозвратимая утрата!» — причитал я, летя к острову. А потом взял себя в руки, призвал на помощь мою вечную утешительницу философию. Краткое знакомство с капитаном Греем, безусловно, обогатило меня. Это не утрата а наоборот — дар судьбы. Еще один важный урок, преподанный мне жизнью. Несущественно, из-за чего ты решаешь стоять до конца. Пусть из-за ерунды вроде нежелания спустить раскрашенную тряпку на флагштоке. «Всегда оставайся собой и никогда не сдавайся. Вот главный закон жизни», — сказал мне на прощание лорд Руперт. Не имеет значения, что сказано это было без слов. Я понял. Когда, подчинившись воле и разуму, мой взгляд прояснился, я был уже вблизи от берега и увидел, что, пока я воевал, Летиция времени не теряла. Не знаю, как ей удалось убедить Дезасара Но он таки спустил на воду обе лодки, и теперь они как раз выгребали из бухты, чтобы подобрать немногих еще державшихся на воде. Уверен, что на помощь моей питомице пришел отец Астольф. Я увидел его на носу первой лодки. Он молился на коленях. По его морщинистому лицу обильно текли слезы. У руля сидел капитан». Второй шлюпкой командовал Гарри Логан, рядом с которым стояла моя девочка. Я сел ей на плечо, она едва на меня покосилась, только пропромотала. А, это ты? Полагаю, Летиция и не заметила моего отсутствия. Очень уж была потрясена. Ирландец оглядывал следы побоища взглядом человека бывалого. «Не к кабане, будь сказано, пушкари худшие грешники на свете», сказал он, когда мимо проплыл издырявленный кусок борта. Метким картечным выстрелом можно за раз отправить на тот свет два десятка людей. А хуже всего, что артиллерист никогда толком не знает, сколько душ он погубил на своем веку. Всем канонирам суждено гореть в аду, уже-то точно». «Я, конечно, тоже убийца, но, по крайней мере, твердо помню каждый свой грех». «Я помню, вы говорили, что угробили семнадцать душ», — сказала Летиция. «Восемнадцать, мой дорогой Эпин, восемнадцать. Однако перед Богом я почти чист, ибо произвел на свет семнадцать новых душ. Когда лис и сен мало разродится, счет выровняется». А «Форт-Рояле» и посеяны еще несколько семян. Колени взошли, как предусмотрено природой, то я уже квит или даже в плюсе. В прежние века церковь продавала индульгенции. За деньги можно было искупить любой грех, хоть бы даже смертоубийство. Это, конечно, неправильно. Единственное возможное извинение за столь тяжкое прегрешение – «Дать новую жизнь вместо отнятой», — с глубоким убеждением заключил рыжеволосый философ. «Если убил для защиты, это грех простительный», — неуверенно молвила Летиция. Я понял, что она опять вспомнила застреленного разбойника с большой дороги. «Почему только для защиты? Убивать можно из разных соображений», — Логан удивился. «А если человек тебе здорово мешает, или, прикончив кого-то, можно получить солидную выгоду? Но в случае корыстного или заранее задуманного убийства я всегда расплачиваюсь авансом». Он с важностью поднял палец. «Чтоб не становиться должником у Всевышнего по столь опасному поводу». Не хватало еще угодить чистилище из-за собственной непредусмотрительности. «Сто ли двести лет лизать раскаленные сковородки?» Сулуга покорный. Вдруг летица прервала его. «Вы что?» — закричала она Дезесару. «Надо подбирать людей, места не хватит». Дело в том, что на соседнюю лодку, подцепив багром, затаскивали сундук, приплывший с какого-то из погибших кораблей но людей до нас добралось совсем немного. На обе лодки мы подняли всего шестнадцать человек, сплошь одних испанцев. Все они были не в себе после перенесенных ужасов, а одному акула откусила ногу до колена. Летица наложила жгут, но поздно бедняк потерял слишком много крови и вскоре испустил дух. Последними его словами была благодарность». Благодарю тебя, мадонна, что мое последнее пристанище будет в земле, а не в кишках мерзкой твари, молбил он слабым голосом. Уж не знаю, почему внутренности червей предпочтительнее акульей утробы, но коли это соображение утешило умирающего, тем лучше. Шлюпки чуть не касались воды верхушками бортов. Столько было подобрано ящиков и тюков со всякой всячиной. Дезэсэр велел поворачивать к берегу, а я поднялся вверх, чтобы почтить место сражения, пока ветер и волны не стерли с поверхности моря следы кровавой драмы. Луч почти скрывшегося за горизонтом солнца что-то очень уж ярко блеснул на поверхности моря. Я кинул в ту сторону взгляд и вскрикнул. На обломке салинга... Запутавшись в разорванных вантах, лежал покойник в белой батистовой рубашке, сквозь ворот которой сверкала золотая цепь. Это был он! Он! И я ринулся вниз. Взрыв пощадил его черты. Лорд Руперт был прекрасен и в смерти. Даже струйки крови, вытекшие изо рта, ушей и ноздрей, не портили красоты этого удивительного лица». Я скорбно сел подле мертвеца, погладил его мокрые волосы крылом и вдруг увидел, что во груди вздымается. «Боже, что со мной сделалось!» Я так орал и метался, что летицы занятая уходом за ранеными, оглянулась в мою сторону. «Капитан, вон еще один!» — крикнула она. «Может быть, он жив? Подберите его, у вас в шлюпке остается место!» Дезесар сварливо ответил, «Вы хотите, чтобы мы перевернулись?» Но потом, видно, заметил золотой медальон и велел подгрести ближе. «Это мое!» «Все слышали?» — объявил он. «Я заметил труп первым. Моя личная добыча». Протянул руку, отпихнул меня и сорвал цепочку. «Русалка», — прочитал он. «Значит, англичанин». Подплыла вторая лодка. Логан сказал... «Это, верно, и есть тот богач, владелец русалки. Жалко, что сдох. Можно было бы взять хороший выкуп». «Да он дышит!» — воскликнула тут моя умница. «Ну-ка, ребята, берите его!» «Дышит?» Дезессара быстро проговорил. «Первым до него коснулся я, а значит, он мой. Все свидетели». По уставу всякая добыча, взятая прямо из воды, принадлежит захватившему, а не судовладельцу и не короне. «Осторожней! У него могут быть переломаны кости!» — велела матросам Летиция. На берегу Летиция осмотрела пленника. Кости были целы, раны не зияли, но он был недвижен и без сознания. Я слышал, как францисканец, стоявший рядом и перебиравший четкий, тихо сказал... Контузио. Девочка неуверенно оглянулась на него. Лечение контузии она еще не проходила. Что надо делать? Спросила она, отведя капеллана в сторону. Этот человек умрет. Я прыгал за ними по земле и подслушивал, затаив дыхание. Этот род сотрясения, равно как и его врачевание, наукой мало изучены. Бывает, что контуженный испускает дух, не очнувшись, или пролежав сколько-то часов или даже дней приходит в себя, словно ничего не случилось. Рекомендуется полный покой и неотступное наблюдение. Человек в таком состоянии иногда с рвотой или даже слюной. Лучше от больного не отходить. И это все? Нет, конечно, главное молиться об исцелении и уповать на волю Божью». Я так сосредоточенно вслушивался, что не заметил, как сзади подошел дзсар Вы мне этого англичанина, доктор, — сказал он, безуспешно пытаясь открыть замочек на медальоне. — Он чертовски богат. За такого гуся я могу получить пятьдесят, а то и сто тысяч. Я попробую. Летиция вытирала платком кровь с лица раненого и все внимательный вглядывалась в его черты. Кажется, лишь теперь она заметила, до чего он хорош с собой. Но не знаю, удастся ли. Капитан схватил ее за локоть. По-моему, он уже забыл, что мсье Эппи на самом деле никакой не лекарь. Вы постарайтесь. Если он не сдохнет, я получу выкуп, пятая часть ваша. Летиция покосилась на него. Я же сказал вам, сделаю, что смогу. Но если вы рассчитываете содрать такие деньги, зачем... Не лочиться. Верните медальон. Должно быть, он дорог этому человеку. Вот если умрет, тогда и заберете. Дезасар вздохнул и неохотно положил безделушку на грудь раненого. Пусть его принесут в нашу каюту, сказал отец Астольф. Врач должен неотлучно находиться с ним рядом, а я переберусь в кубрик к матросам. Ах, Клара, я и не знала, что мужчины бывают так красивы говорила мне девочка на следующее утро. Всю ночь мы просидели над бесчувственным Греем. Несколько раз Летиция погружалась до ремонта, потом виновато скидывалась и подносила к лицу больного фонарь. Все ли в порядке? Напрасно она тревожилась. Я не спал ни мгновения. Если бы что-то случилось, я бы немедленно ее разбудил.